Борд и Гуран молча кивнули. «Если Макса говорит, не надо возражать. Просто следует выполнять указания». До Крама эта мудрость еще не дошла. «Зачем же? Болото невозможно пройти». В голосе местного командира и градоначальника промелькнуло еле уловимое раздражение. Не успел я ответить, как вмешался Борд, жестко осадив Акрама. «Макса не спрашивает твоего мнения. Он говорит, мы слушаемся и выполняем».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 «И больше не смей меня возражать», — добавил чувствуя, что Борд и Гуран ждут от меня этих слов. Побледневший Акрам, путаясь в словах, старался убедить в своей преданности и исполнительности. Чем больше он старался, тем больше меня не покидало ощущение, что градоначальник что-то скрывает. «Что ты знаешь об Акраме?» — спросил Борда, улучив момент, когда нас не могли услышать. «Хороший воин. У него две жены. Одна из наших».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 «Обойдя всю стену, мы поднялись на башни, где несли службу воины. Слух о моем возвращении не миновал никого из жителей Мехико. Все норовили украдкой прикоснуться. Эту особенность заметил еще вчера. Сияющий Гуран поведал, что существует поверье среди русов Мехико. Докоснувшаяся до великого духа получает часть его силы. Никогда не верил в приметы и суеверия, поэтому охотно сам трогал окружающих и давал прикоснуться к себе»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 «Место для крепости, чтобы обезопасить Берлины окрестности, выбрал идеальное», — не удержался от похвалы. Гуран просиял. Любому приятно слышать, что его предок хорош, ведь часть славы достанется и потомкам. Пока отвечал на вопросы осмелевших воинов, появился Нарм. Ожидал увидеть пожилого дядьку, раз он учил баси и покойного грамма, но пушкарь был чуть старше Гурана. Его отец и дед, со слов парня, были потомственными пушкарями,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 Выстрел кортечью был удачнее. «Нарм, твоя задача — сделать такие мешки, набить их острыми камнями, кусками шлака и обрезками железа. Для начала пойдет и такая кортечь. Кроме этого, установить четкую меру пороха для выстрела. Наверное, придется сделать мерники, чтобы все пушкари знали норму». Еще около десяти минут объяснял Нарму унификацию порохового заряда.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 Богдан и Баск ждали ответа. «Хорошо, идём. Посмотрим на них». Я сполоснул лицо водой из медного таза и, не вытираясь, вышел из отведённого мне дома. Ната спала. Поручил её охрану Баску. «Мы в своём городе, но осторожность не помешает». Одна дверь в стене была открыта. Группа из трёх десятков дикарей принесла пять туш, коз и двух оленей. Шёл отчаянный торг, в основном посредством жестикуляции.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 Он рванулся встать, но мощная длань Богдана пригвоздила его к каменному полу. «Ты понимаешь меня?» — спросил я пленного, у которого на теме не выросла угрожающих размеров шишка. А шарашина, оглядываясь, пленный залопотал на непонятном наречии. «Может, позвать Акрама?» — борт появился так бесшумно, что я вздрогнул от его голоса. «Ему не доверяю. Нужен кто-то другой. Я уже собирался послать за парочкой воинов на стене». Они тоже вступили в контакт с дикарями. «Du verstehst mich?» Голос Наты звучал невероятно красиво, хотя слова были угловатыми, ломанными. «Du verstehst mich?» С немецкого «ты меня понимаешь?» «Ich verstehe!», ich verstehe. С немецкого «понимаю!» вырвалось у пленного. Но после этих слов он замолчал. Напрасно Ната пыталась добиться от него сведений,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 Дойдя до окраины Мехико, мы повернули обратно. Баск шёл в пяти метрах сзади, готовый прийти на помощь. Но это был город моей империи. Жители уважительно кланились, уступали дорогу. «А ты знаешь, Максим, ведь ты не соврал», — нарушило молчание НАТО. «Ты говорил, что я буду жить как королева. Мы даже не в Макселе, а чувствую себя как небожительница. Боюсь представить, что меня ожидают в столице». Настроение НАТО улучшилось.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 Сколько секретов успел узнать Лазутчик? Какую информацию он успел передать Дитриху? Обреваемый плохими предчувствиями направился в дом, проклиная христоверов, лишивших меня львиной доли военных возможностей.